Глава 7. Лана всегда просыпалась раньше всех и с помощью эхолокации отслеживала передвижение остальных. К ранним пташкам относились Люси, Коул и Кристофер. Лекс, Эви и Ючи любили немного опоздать на завтрак. Элисон и Сэм чаще всего вообще не спускались до 10 часов. Поэтому Лана застыла у входа на кухню, застав девушек за готовкой завтрака. Элисон стояла у плиты и жарила блины, а Сэм бегала по кухне в поисках столовых приборов. Что вы делаете? Лана воскликнула Элисон. Попробуешь мои блины? Только не отравись, хмыкнула Сэм. Элисон бросила в неё немного муки. Я хорошо готовлю. Что вы делаете? повторила Лана свой вопрос. Мы решили встать пораньше и помочь тебе, ответила Сэм. Лана посмотрела сначала на одну девушку, потом на другую. «Зачем?» «Ты и так встаёшь рано!» «Вас это не волновало последние лет...» «Это вас вообще не волновало! Чего вы хотите?» Девушки переглянулись. Эллисон тяжело вздохнула. Это был полнейший облом. Лана была последней, кого можно было обмануть подобной ерундой. Сэм положила вилки на стол. Вчера вечером, перед тем как поехать домой, я видела Келума. Где? Лана вдруг посмотрела на них другими глазами. Возле университета. Он прятался в тени дерева и следил за подопечным Элисон. Они никогда не приближаются так близко? Я знаю, подтвердила Сэм. Сначала я подумала, что поблизости разгуливает Крас, ведь они часто появляются вместе, но я не смогла почувствовать кого-то ещё. Лана присела на стул. По её лицу девушки поняли, что ситуация не из простых. Надо сказать Домине. Лана ушла в свои размышления. Она не сразу поняла, что Элисон и Сэм по-прежнему смотрят на неё, ожидая чего-то. Вы проснулись, чтобы сказать мне об этом? Девушки одновременно вздохнули. Мы бы тоже хотели присутствовать. Нет. Но вы знаете правила. Присутствовать во время конвента вам запрещено. Конвент представлял собой тайное собрание, в котором участвовало несколько почётных хранителей города, Лана в том числе. Я сообщу Доминии и намекну, что вы хорошо постарались на этой неделе. Сэм и Элисон паникли. Я же говорила тебе, что ничего не получится, сказала Элисон, мысленно обращаясь к Сэму. Лана слишком упёртая и правильная. Хотя бы скажи, что они говорят об этом? Они связывались с кем-то наверху? Элсон, это нечестно. Мы рискуем каждый день, защищаем своих подопечных от этих тварей из ада, а они даже не хотят поделиться с нами. Все дела будут решать Домина и ангелы. Сэм резко опустила последнюю вилку на стол. Келумы свободно разгуливают по городу. Красов стало больше. И они нападают на людей ради развлечения, хотя раньше убивали только создателей. Если демоны снова начнут войну, прошлая война была почти 1000 лет назад. С того момента многое изменилось. Проход в ад тщательно охраняется ангелами. Никто не позволит красам и келумам вырваться на поверхность и начать новую войну. Но Эриас говорил, начала Элисон. Эриас, бывший воин, Всё, что касается сражений, его больная тема. Он во всём видит причины для начала войны. Сэм сжал зубы, а лицо Элисон побелело. Лана провела рукой по лицу. Просто не забивайте себе этим голову, хорошо? И не думайте, что вас оставят в стороне. Если что-то произойдёт, то вы, как и другие хранители, узнаете об этом. Хотя я сомневаюсь, что ваши подозрения обоснованы. Вы меня услышали? Девушки одновременно кивнули. Идите собираться. Ваши занятия скоро начнутся. Через час Сэм и Элисон уже ехали по улицам Нью-Йорка. Утренние поездки действовали на них отрезвляюще, а это, как никогда, было полезно после недавнего разговора. Слышала, что сегодня будет игра. Сэм открыла окно, держа в левой руке стакан с чёрным чаем. приедет команда из другого университета. Мэдисон говорит, что это самые сильные за последний год. Элисон вырулила на улицу, граничащую с многолюдным перекрёстком. Воздух уже не был по-летнему душным, но оставался тёплым и приносил с залива крупицы влаги. Как прошло твоё собеседование с Мэдисон? Она взяла тебя в команду, спросила Сэм. Она не могла сказать нет, ведь меня порекомендовала миссис Элдрет. Но я окончательного ответа не дала. Это как? Сегодня я буду стоять в стороне и смотреть за выступлением. Элисон натянуто улыбнулась. Сэм нахмурилась. Не понимаю, почему ты вообще согласилась на это? Это что-то новое? Они свернули на дорогу к университету. Я никогда не была в группе поддержки. Мне нравятся тренировки. Их было несколько, и Элисон часто не успевала за остальными девушками. Но это того стоило. Домина намекнула, что запретит участие в этой самодеятельности, если посчитает нужным. Поэтому Элисон пользовалась любой возможностью попробовать что-то новое. Ещё бы не нравилось, ведь ты пропускаешь другие занятия. Элисон пихнула Сэм в плечо. Машина плавно двигалась по главной улице в привычном для утреннего Нью-Йорка неторопливом темпе. Через музыку просачивались полицейские сирены. Они были слабым напоминанием, что время в городе никогда не становилось на паузу. Ты придёшь на игру? Не смотреть на напыщенную физиономию Мэдисон вряд ли это предел моих мечтаний. Элисон заворчала что-то насчёт социопатов, а Сэм вновь вернулась к мыслям, которые навязчиво напоминали о себе уже который день. Почему мы не рассказали Сане, что наши способности открылись? Элисон умело припарковалась на их месте и заглушила мотор. Ответ последовал не сразу. Возможно, потому что мы не совсем справились с их появлением. Меня-то хотя бы никто не поймал, а ты разбила окно прямо в коридоре. Элисон не ответила. Она не могла оправдаться отсутствием контроля. К этому моменту связь с Брайаном должна была окрепнуть. Если Элисон не обуздает силу, Домина сочтёт это провалом. и отберёт у неё подопечного. Студенты уже заполнили площадь перед университетом. Гул стоял такой, что Сэм внутри непоёжилась. Заметив Сару, она схватила рюкзак с заднего сиденья, допила чай и пожелала Элисон хорошего дня. Сара не сразу заметила её присутствие. Пока Сэм молчаливо стояла за ней, девушка не сводила взгляда с кучки футболистов на парковке. Кто из них? Сара резко обернулась. Почему ты всегда так подкрадываешься? Я остаёлась здесь всё время, пока ты залипала на них. Кто является предметом твоих тайных желаний? Сару перекосило. Это была первая живая эмоция, которую Сэм видел на её лице. Никто из них. Футболисты не отличаются особым умом и манерами. Но ты смотришь в их сторону часто. Сара вдруг сжалась, когда они прошли мимо. К счастью, Сэм внимательно следила за её мимикой, чтобы заметить того самого парня. Белокурые волосы переливались в лучах утреннего солнца. Особенно выделялись карамельные глаза с длинными ресницами. Кто он? Сара напряглась всем телом, прежде чем ответить. Плохое воспоминание из прошлого. Этого ответа было недостаточно, но Сэм не стала настаивать. Ей хватило и того, что в перерывах Сара активнее участвовала в общении и иногда отвечала полуулыбкой на замечания Сэм. Все лекции после 3 часов дня отменили, чтобы университет мог подготовиться к игре. Из-за перевозбуждённых студентов в столовой было не протолкнуться. Сэм отбила себе столик у окна, чтобы хоть как-то справиться с духотой. Жаль, что это не помогало, и от сквозняка в столовой было одно название. Тарелка жареной картошки с соусом немного спасала ситуацию. Сара слушала ворчание Сэм и согласно кивала. Пока подопечная сидела спиной к другим, её лицо переставало быть напряжённым, хотя она и вертела головой каждую минуту. Почему ты так смотришь по сторонам, когда мы сидим в столовой? Сара подняла на неё взгляд. Я никогда не сидела за одним столом с кем-то. О. Я очень рада, что ты наконец-то наплевала на мнение других людей и перестала меня игнорировать. Сэм не представляла, через что пришлось пройти Саре. Но она намеревалась узнать. Связь с ней лежала через прошлое, которое, возможно, Сара не захочет вспоминать. Я должна понять, как ей помочь. Что я должна сделать, чтобы Сара ничего не боялась? Почему ты захотела дружить со мной? Сэм откинулась на спинку стула. Снова начинаешь. Из всех студентов ты Сара не стала продолжать. Насколько велика была её неуверенность в себе, раз она подозревала всех людей, которые хотели с ней подружиться. Я новенькая, Бэл, и я хочу дружить с нормальными людьми. Это дорогого стоит. Как насчёт прогуляться как-нибудь? Уверена, ты знаешь интересные места, в которых можно вкусно поесть. Сэм с сомнением поковыряла в тарелке. Но удивлённый взгляд Сары она ответила: "Люди могут не объяснять, почему хотят дружить с конкретным человеком. Иногда это понятно на интуитивном уровне". Внезапно со стороны прозвучало: "Хей! Эллисон, подобно ветру, ворвалась в их пространство и рухнула на стул рядом с Сэм, подмигнув в Саре. «Ну и народу здесь. На улице ещё больше. Не думала, что студенческие матчи такие популярные». «Какая радость», — буркнула Сэм. «Ты пойдёшь?» Сара даже не смогла скрыть надежду в голосе. Сэм закрыла глаза, и вместо неё ответила Эллисон. «А куда она денется? Сэм не бросит меня». Элисон потянулась к стакану сока, но Сэм ударил её по руке. Иди и возьми себе. Ты после тренировки. Откуда я могу знать, что ты не принесла сюда рыжие бактерии? рыжие бактерии? Рыжие бактерии? переспросила Сара. Бактерии, которые люди получают при общении с Мэдисон. Сэм решила, что это можно занести в список болезней. У людей же может начаться мэдисонфобия. Мэдисонфобия? Ты, Стеффорд, безнадёжно. Сэм снова уткнулась в тарелку с едой. Элисон вдруг резко выпрямилась и приблизилась к Саре через весь стол. Ты же здесь уже 2 года учишься. Не знаешь, что случилось между Брайаном Эвенсом и Крисом Сангером? Рука Сэм замерла у тарелки. А я ведь даже не додумалась спросить у Сары. Это случилось, когда я только поступила сюда. Уже тогда они были врагами. Говорят, что здесь произошла неприятная ситуация, прошептала Сара, понизив голос. Все студенты уже начали вставать и покидать столовую. Многие считают, что Крис виноват во всём. Но не Крис, общество, а Брос общества, Абрайн. Но сейчас это дело замяли, да? продолжила спрашивать Элисон. Наверное, у них появилась новая сплетня и жертва, над которой можно было поиздеваться. Сара на мгновение замолчала. Видимо, напали призраки прошлого. Ты можешь спросить Дэйва Нортона. Скорее всего, он знает об этом больше. Дэйв включает дурачка каждый раз, когда я спрашиваю. Эллисон обречённо застонала и уткнулась лбом в стол. Пока Сара сдерживала улыбку, слушая ворчание, Сэм с задумчивым видом уставилась в одну точку. Она думала не про Брайана, Криса, И таинственное происшествие, произошедшее между этими двумя. Новая жертва. Сэм не сразу поняла, что Сара говорила про себя. Когда столовая почти окончательно опустела, Элисон и Сэм встали. Сара заявила, что футбольные матчи не доставляют ей никакого удовольствия, поэтому решила не идти. Никто не стал её переубеждать. На полпути Элисон свернула к лестнице, которая вела к раздевалкам, с таким лицом, будто в конце их ждала неминуемая смерть. Обострённым чутьём Сэм слышала голоса и топот со стороны выхода на стадион. Она училась заглушать лишний звук и контролировать то, что хотела услышать. В такой толпе было сложно удержать свои силы. Гул нарастал с каждым шагом. Сэм остановилась в проходе. Когда два парня умудрились толкнуть её к стене на лестнице, ругательства мысленно понеслись к ним со скоростью света, но, к сожалению, никак не изменили ситуацию. Игра ещё не началась, а болельщики уже заполнили трибуны, выкрикивая мотивирующие фразы и песни. Небо окрасилось в закатные цвета, которые казались блеклыми из-за света прожекторов. Девушка на краю сидений бросила в проход обёртку из-под попкорна. Сэм представила, что сказала бы Элисон при виде этой картины. Свиньям место в свинарнике. Сэм наконец-то повернулась, чтобы посмотреть на поле, и заметила ворчливого подопечного Элисон. Он занял сразу два места на крайнем ряду и спокойно следил за происходящим на поле. Сэм прошла мимо нескольких рядов, пока не добрала до свободного места рядом с Брайаном. Он вздохнул, стоило ей только сесть. Если тебе не нравится сидеть рядом со мной, то ты можешь уйти. Я первый сел сюда. Прекрасно, меня-то всё устраивает. Мимо них прошла компания девушек. Некоторые с интересом посмотрели на Эвенза, словно на запретный плод. Им нравился парень, которого Крис ненавидел. Они шептались, не думая, что их внимание могло быть противным и неуместным. Брайан всё это время не сводил с Сэм недовольного взгляда. Ты издеваешься? Мы общались только несколько раз за эту неделю, но этот вопрос я слышала чаще всего. Ты так умело угрожаешь всем вокруг, а мне достаётся только это? Брайан помолчал. Он старательно избегал смотреть по сторонам и вступать с Сэм в словесную перепалку. Я сейчас нахожусь на первом месте в списке самых раздражающих людей. Чего ты хочешь? Сэм полностью повернулась к нему, выражая сильную заинтересованность в разговоре. Ты мне очень симпатизируешь. Варчливости могло быть и поменьше, но даже с этим я не считаю тебя угрюмым идиотом с отсутствием контроля. «Ты ненормальная». «Ты совсем не удивил меня». Брайан свёл брови к переносице и почесал подбородок. «Почему ты без своей подружки? Я думал, вы всегда ходите вместе». «Уже соскучился по Эллисон?» Взгляд Брайана был красноречивее слов. «Очень мило, что ты остановил с собой летящие осколки и не позволил ранить её». Сэм не лгала. Вчерашнее происшествие пополнило список популярных тем для обсуждения. Говоришь так, будто я должен был стоять на месте. Не обижайся, но ты создал именно такое впечатление. Взгляд Брайана переместился куда-то вниз. Проследив за ним, Сэм заметила свою подругу, появившуюся из прохода для футболистов с остальными девушками. Униформа группы поддержки состояла из топа с широкими лямками который заканчивался выше пупка, короткой юбки и специальных мини-шорт. На белом цвете были выдержаны красные акценты в виде номеров или полос. Сэм даже расстроилась, что Элисон сегодня оставалась в стороне, скрывая образ за удлинённой толстовкой. "Зачем она пошла туда?" вдруг спросил Брайан. "Её пригласили?" Брайан не сдержал смешок. Группа поддержки не только скопление змей, но и эпицентр всех университетских сплетен. На твоём месте я бы уговорил её бросить это дело. Как ты бросил футбол? Сэм ощутила гнетущую тишину. Разумеется, это было невозможно, ведь она находилась на трибунах, где болельщики сходили с ума и выкрикивали недовольство в связи с задержкой игры. Но молчание Брайана заглушило все звуки. Сэм понимала, что этот вопрос был очень личным, и что Брайан мог послать её. И на этот раз она даже не будет пытаться винить его. Она ударила по его прошлому, надеясь, что из этого что-то выйдет. Брайан продолжал молчать, разглядывая Сэм. Без злобы или раздражения, скорее с интересом, словно увидел её впервые. Тем не менее, Брайан дал понять, что не собирается отвечать. И Сэм немного расстроилась. «Знаешь, — начала она, когда все команды заняли позиции, — я даже немного уважаю тебя». «Почему?» «Я знаю только одного человека, который добровольно отказался от общества, потому что его не устраивали правила, и наплевал на чужое мнение, несмотря на давление со всех сторон». Уголки губ Брайана дрогнули. «И кто же это?» Я. В этот момент в воздухе что-то треснуло. Или это было внутри Сэм? Она так и не поняла. Этот университет таил в себе много загадок, и Сэм хотелось разгадать их все. Пока над трибунами разлетались звуки матча, в тени под большим дубом притаилась девушка. Сара замерла, глядя на массивные мужские фигуры. которые врезались друг в друга без последствий для здоровья. Она выискивала взглядом Бредди. Как только она его заметила, сердце забилось с удвоенной силой. Тоска смешалась с восторгом. Бредди был прекрасен в форме. За последний год он заметно возмужал и превратился в красивого парня, оставив позади образ хлипкого мальчика. Сара вдруг замерла, Объявили перерыв. Зрители зашумели, но их крики больше не доносились до девушки. Она снова увидела это. Мимолётную тень, просочившуюся из-под трибун. Эта тень словно смотрела на неё, завяк куда-то. Сара вздрогнула. Ей нельзя здесь оставаться. Она быстро развернулась и ускорила шаг. Лишь раз Сара позволила себе обернуться. Тень Не последовала за ней.